Второе. Постановка ясных целей, касающихся дохода и продаж. Успех и умелое управление временем в области продаж начинается с постановки четких целей, касающихся вашего дохода и объема продаж. Если вы просто сядете и запишете на бумаге, сколько вы хотите заработать и как вы планируете это осуществить, одно лишь это действие увеличит ваши шансы достичь цели. Упражнение, которому я вас научу, помогло удвоить и утроить доходы многих специалистов по продажам, которых я лично знаю. Оно очень эффективно и одновременно научиться ему очень просто. На одном из семинаров, которые я регулярно провожу, ко мне подошла женщина и рассказала, какие перемены произошли в ее жизни с тех пор, как она начала посещать семинары. Она сказала, что когда в первый раз пришла на занятие, то только начинала работу в продаже недвижимости. В то время она еще не заключила ни одной сделки и не продала ни одного дома. Тем не менее, она поставила перед собой цель заработать 50 тысяч долларов за первый же год. Она даже не представляла, как мало людей зарабатывали столько, продавая жилые дома. Она достигла желаемого уже за первые 10 месяцев работы. После этого она привела своих друзей на семинар, чтобы они тоже научились методом, которым я сейчас научу вас. Для начала поставьте для себя цель сделать свой доход в полтора раза больше вашего самого успешного заработка на сегодня. Например, если вашим рекордом был доход 20 тысяч долларов, то поставьте целью заработать 30 тысяч долларов. Если рекорд был 40 тысяч, то ваше стремление заработать 60 Я использую для примера последнюю цифру. Ваш следующий шаг – определить точное количество товаров, которые вам нужно продать, чтобы заработать 60 тысяч. Например, если вы получаете 6% комиссионных, то вам нужно продать товара на миллион долларов за год. Миллион долларов – ваша цель годовых продаж. Далее определите, сколько вы желаете зарабатывать ежемесячно. Например, 60 тысяч долларов в год означает, что вы должны зарабатывать 5000 в месяц. Затем вы ставите цель продаж на месяц. Миллион разделить на 12 даст нам 83333 83 доллара. Это цель наших продаж на месяц. Далее определите желаемый еженедельный доход. Предположим, что у вас в году 2 недели отпуска. Остается 50 недель. 60 тысяч разделить на 50 даст нам 1250 долларов за неделю. Тем же образом подсчитайте, сколько вы должны продать за неделю. В нашем случае результат такой. Нужно продать товары на сумму 20 тысяч за неделю, чтобы за год заработать 60 тысяч. Потом поделите ваш недельный доход на число рабочих дней в неделе. Например, вы работаете 5 дней. Подсчитаем. 1250 разделить на 5 получается 250 долларов за день. Чтобы определить цель продаж на день, нужно поделить объем продаж за неделю на количество дней. В нашем случае это... 4000 долларов в день. Теперь подсчитайте свою часовую оплату. Если вы работаете по 8 часов в день, то в час вы должны зарабатывать 31 доллар и 25 центов. С этого момента не беритесь за выполнение работы, за которую вы будете получать меньше 31 доллара 25 центов в час. Единственный вид работы, на который вы можете столько заработать, это поиск клиентов, представление товара, заключение сделки. Это очень важный момент, которого не понимают многие специалисты по продажам. Не ожидайте заработать 60 тысяч в год, занимаясь стиркой белья, походами в супермаркет, мойкой машины, потому что за эту работу вы не получите 31 доллара 25 центов в час». По принципу что посеешь, то и пожнешь, если вы возьметесь за выполнение работы, которая стоит 31 доллар 25 центов в час, будете работать 8 часов 5 дней в неделю, то нет ничего, что помешало бы вам заработать 60 тысяч долларов в год. Если же вы возьметесь за работу, которая стоит 60 долларов в час, то вы сможете заработать невероятную сумму, 120 тысяч долларов в год. Если вы разбиваете цели и задачи на месяц, неделю, день, час, то вы переводите эти цели в действия, которые нужно предпринять для их осуществления. Вы не можете постоянно, ежедневно контролировать свой доход или продажи, потому что они зависят от многих других факторов. Но вы можете контролировать свои действия. Поэтому, основываясь на имеющемся опыте, определите, сколько встреч, сколько звонков, презентаций вам нужно сделать за день, чтобы заработать определенную сумму. Позвольте мне снова подчеркнуть, что успех в продажах – это игра цифр. Если вы решили, что вам нужно сделать 20 звонков, чтобы назначить 5 встреч, чтобы осуществить одну продажу, если вы каждое утро отправляетесь в офис, держа в уме эти цифры, то ничто не встанет у вас на пути к успеху. Есть важная идея, которая позволит вам резко увеличить эффективность использования времени, усовершенствовав навыки продаж. Как специалист по продажам, вы должны использовать свое время для совершенствования своих навыков в той области, где вы достигаете наибольших успехов. Например, Например, если ваш успех зависит от числа встреч, которые вы назначаете по телефону, тогда решите, как вы сможете стать специалистом по поиску потенциальных клиентов по телефону. Если успех зависит от презентации продукции, тогда отточите свои навыки презентации. Если успех зависит от того, как вы делаете заказ или холодные звонки, то станьте профессионалом в данных областях Сначала результатом 20 звонков или встреч у вас может быть лишь одна сделка Но потом, по мере увеличения вашего опыта, вы сможете заключать одну сделку из 15, 10 или 5 встреч В конечном итоге, каждая третья встреча может окончиться удачно Только подумайте, как увеличится ваш доход. Некоторые специалисты по продажам научились так хорошо планировать, подготавливаться и производить расчеты, что они даже не устраивают презентацию тем, кто уже решил не покупать. Как только вы четко определите свои цели продаж и цель заработать определенную сумму за год, Начинайте заранее планировать год, месяцы, особенно тщательно планируйте неделю и каждый день. Выходные планируйте на всю неделю вперед. Некоторые ведущие специалисты по продажам проводят несколько часов выходные, планируя каждый день на следующей неделе. Многие планируют всю неделю в четверг или в пятницу. Ваша способность заранее планировать встречи является показателем того, насколько вы преуспеваете как специалист по продажам. Хороший специалист по продажам может вам сказать с точностью до часа, что он будет делать в определенное время на следующей неделе. Плохой специалист по продажам даже не представляет, чем будет заниматься. Планируйте каждый день накануне, предпочтительно вечером. Составьте список дел, потом расставьте их в порядке приоритетности и поставьте время рядом с каждым действием до того, как ляжете спать. Стремитесь организовать свой день так, чтобы каждые 30 или 60 минут у вас были назначены встречи. Есть закон вынужденной эффективности, согласно которому, если на каждую встречу вы запланировали очень ограниченное время, то вы будете успевать выполнить все важные операции и закрывать сделку, уложившись в график, который вы составили. Группируйте звонки по территориям, назначайте несколько встреч в одном районе города, чтобы сэкономить время. Помните, что время – единственное, что вы продаете. Не совершайте ошибки, назначив одну встречу на севере города, а другую – на юге. Так вы потратите полдня на проезд. Многие поступают так и пытаются убедить себя, что работают, когда едут на встречи. В конце каждой встречи дайте потенциальному клиенту возможность совершить покупку. Спросите, хочет ли он сделать заказ. Большинство звонков и встреч заканчиваются тем, что специалисты по продажам так и не спрашивают про заказ. Используйте различные приемы, чтобы убедить потенциального клиента хотя бы задуматься о покупке товара, который вы представляете. Во время презентации обращайтесь к клиенту, спрашивайте, все ли ему понятно. Он должен ответить вам, что думает по поводу товара. Спросите его, готов ли он сделать заказ. Практика показывает, что если вы спросите несколько раз, то клиент, вероятно, согласится на сделку. Большое количество встреч оканчиваются ничем, потому что специалисты по продажам так и не спрашивают про заказ. Вопрос о заказе, произнесенный очень вежливо, учтиво, очень эффективен, потому что часто ведет к заключению сделки. А когда заключена сделка, то ваше рабочее время не было потеряно.